Глава сорок четвёртая. Малика. Я ехала по городским улицам в сале и думала о вампире. Старик оставил после себя странное впечатление. Видеть постаревшего вампира было так же противоестественно, как видеть старого младенца. Было в этом что-то неправильное. Вампиры, исходя из моих внутренних ощущений, должны были умирать от меча, ядов, бесконечных интриг. На поле боя или во имя любви, которую почти никто из них не знает. Но не от немощи. Старость определенно должна была остаться при людей. От постоянной тряски мышцы начали ныть сильнее. Особенно в области шеи и плеч. Машина, как назло, подпрыгивала на всех неровностях, которые только могла найти. Любая выбоина, яма или камень делали дорогу настоящей пыткой. Когда показался восточный въезд в район, выдохнула с облегчением. На входе охраны не оказалось. Ворота остались открыты. Видимо, на тот случай, если кто-то вздумает приехать, пока охрана отсутствует на рабочем месте. Такая халатность, мягко говоря, удивила. Искать горе-охранника времени не было. Я въехала на территорию района, припарковала машину рядом с продуктовой лавкой и открыла блокнот на странице, где Редерик рисовал схему поселка. Периметр, въезды, лавка, пара центральных аллей. Вылезла из машины осмотрелась. Как и раньше, людей не встретила. Либо жители прятались по домам, либо были на работе. Первым делом нужно было убедиться, что дом номер пять, отмеченный как собственность Буча, существует. Нужную улицу нашла благодаря металлическому указателю. Много времени поиски не заняли. Нужный дом стоял на центральной аллее. Он был таким же, как и все дома в сале. Типичная планировка, чуть запущенный газон, стандартные занавески на окнах и табличка на воротах «Баргарч Шарин». «Его нет дома, деточка!» — меня окликнул звонкий пожилой голос. Навстречу от дома номер три шла милая старушка в сером пальто. Она несла в руках кулек с булками, а сзади еле переставляла лапы мелкая собака. Ее необычная, приплюснутая, как у персидского кота морда, намекала на наличие хорошей родословной, а глаза на скверный характер. «Добрый день. А давно видели хозяина?» «С утра уехал. Видела его машину на выезде». Напрягла память. За несколько лет работы в управлении я ни разу не видела, чтобы Буч ездил на машине. Даже для служебного пользования нормального транспорта в управлении не было. «А вы всех соседей знаете?» Постаралась изобразить самую милую улыбку, на которую была способна в этот момент. «Конечно, всех!» — хохотнула старушка всю жизнь, считай, тут прожила. Этот район мой покойный отец проектировал». Старушка с гордостью окинула взглядом улицу. А я, похоже, встретилась с бывшей любовницей Деордаш. Поверить, что старушку и вампира хоть что-то связывало, было сложно. Он был очень талантлив. «Это правда. Вы торопитесь? Мы с Лизи собрались пить чай с булочками». «Гав!» — звонко подтвердила собака слова хозяйки. «Вот и лизи рада компании. Пойдемте. Подождете, господина Шарина, у меня». Не успела и слова сказать, как меня подхватили под локоть и потащили в сторону соседней улицы. Смешная собака, виляя овечьим задом, побежала вперед. «Меня зовут Фло», — вспомнила старушка, что мы совсем не знакомы. «Малика». «Чудесное имя». «А давно вы знаете Баргарча?» «Пару лет, а вы?» «Давно». Она на мгновение задумалась. «До него этот дом пустовал. Лет десять или больше. Никто его не арендовал и не покупал. Хотя, сами понимаете, желающих поселиться в сале хватает. Место дорогое. Вампиры, опять же». Кивнула. Район правда, несмотря на высокую стоимость жизни, пользовался спросом. «Моей семье принадлежит несколько домов. Там всегда есть арендаторы. И все, как один, очень интересные люди». Даже актёр есть. Правда, не знаю, что он там актёрит. По мне, так слишком он непримечательный для этой работы. Но кто я такая, чтобы судить об этом? А вы где работаете? Такая симпатичная леди. Я давно не видела таких милых женщин. Сразу подумала, что вы здесь новая...» Она запнулась, явно ища правильные слова, но никак не находила. «Нет, я коллега Буча». «Детектив?» – удивилась Фло. Я кивнула. «Так интересно, девушка и детектив. Очень интересно. Господин баргарач не рассказывал о вас. Мы просто коллеги. Не думаю, что он рассказывает о своих коллегах». «И то правда», — без раздумий согласилась старушка. «К этому времени мы уже дошли до дома номер 25. Теперь я точно была уверена в том, что она и есть та самая Фло, которая была подругой Редерика». Наверняка 40 лет назад она была очень красива. О своей связи с Рэдом я решила не упоминать. Мы вошли во двор и поднялись на крыльцо. Хозяйка открыла входную дверь и впустила меня в дом. Внутри помещение было уютным. Я бы даже сказала, винтажным. Разулась и поставила туфли на небольшую обувную полку. В глаза бросилась удивительная аккуратность старушки. Её обувь стояла ровным рядом, отсортированная по цветам и моделям. Мои туфли в этом образце благодетели смотрелись неуместно и немного вульгарно. «У вас очень красиво». «О, спасибо! Это мы еще с покойным мужем здесь все делали. С тех пор ничего не изменилось. Проходите, я сейчас вернусь. Нам нужно помыть лапы». Собака, войдя в дом, послушно села на белоснежную пеленку и ждала, пока хозяйка освободится и возьмет ее на руки. Она с интересом наблюдала, как Флора складывает булочки на хрустальной тарелке, била коротким хвостом по полу, но не двигалась с места, пока хозяйка не взяла ее на руки. «Вы пока располагайтесь, я сейчас», — повторилась женщина. Кивнула. Фло резво потрусила в сторону второго этажа. А я осталась одна. Взгляд пробежал по резной мебели, белоснежным скатертьям, разрисованным стенам. Алые цветы на белом фоне смотрелись вызывающе ярко. флом не соврала. Стены были покрашены совсем недавно и искусственно состарены. Я хорошо знала эту технологию. В Зансе она появилась совсем недавно. Зато моя знакомая дизайнер из прошлой жизни несколько лет подряд рекламировала такую обработку в Инстаграм и зарабатывала на этом приличные деньги. Нехорошее предчувствие шевельнулось в груди. Внимательно осмотрела идеальную гостиную. Все было расставлено симметрично. Стулья, чашки, ковры, разложены палочки корицы. Все это я уже видела дома у Кристи. «А вы к господину Баргарачу зачем приходили?» Фло резво спустилась с лестницы. «Вообще-то я не к нему заходила. Просто увидела знакомое имя на заборе. Спасибо, дари де Ордаш, врать она научила меня почти виртуозно». Я приехала ещё раз осмотреть несколько домов. Ох!» Старушка картина прижала морщинистые пальцы к губам. «Это из-за тех ужасных убийств?» «Да. Вы знали девушек?» Старушка подбежала к чайнику. Я села в кресло так, чтобы её видеть. Глаза всё ещё слезились, но это не мешало наблюдать за движением морщинистых рук. «Не могу сказать, что мы были знакомы. Дарсан Варин снимал дом у моей приятельницы для любовницы но она казалась приятной леди. Вы бы только знали, моя дорогая, как тут все переживали, когда узнали. Ко мне сразу прибежала Беатра из тринадцатого дома. Мы смотрели, как приехало управление, а потом всадники. И всё это здесь, в сале. Эх, мой папа этого не смог бы пережить. Действительно ужасно. Поддакнула, когда хозяйка начала сервировать стол. А вы были дома в тот вечер? Может, что-то видели? Незнакомые машины или чужаков, персонал? Нет, ничего необычного. Я только в лавку вечером выходила. лизи хотела погулять. Как раз встретили господина Баргарача. У него что-то на работе стряслось, кажется. Нервничал он сильно. Снова кивнула, подтверждая версию старухи. А потом уже вот это. Такие молодые. Она разлила по чашкам травяной чай. Нос почувствовал запах сановника. Точно такая же трава росла и в саду Юлии. Сильная, снотворная. А если заварить не в той пропорции, то можно вообще не проснуться. А с кем-то и соседей они общались? Не знаете? Я приложила чашку к губам. Глаза Флора расширились, но она быстро взяла себя в руки. Точно не скажу. Вроде с мадам Григре Кристина общалась. Они в соседних домах жили. А Юлия иногда заходила к вашему коллеге. Он ей помогал. Я видела, как он что-то делал в её саду один раз. Но не могу сказать, что они часто встречались. Так, по-соседски. Великолепный чай. Что в нём? Да так, ничего особенного. Травы. Я сама выращиваю. Это замечательно. А у меня ничего не растёт. Только кактусы. Но, кажется, эти растения и без моей помощи могли бы спокойно существовать. Ох, эти колючки в заботе не нуждаются хохотнула Фло. «Мне пора. На этом свой визит можно было считать полностью законченным». «Уже?» «Время!» ударила пальцем по наручным часам. «Ещё нужно вернуться на службу». «Понимаю», захлопотала старушка. «Мне было очень приятно с вами поболтать». «Это взаимно». Уже выходя из дома, я заметила ускользнувшую тень. Осмотрелась вокруг. «Слежка. За мной кто-то следил». Холодный пот пробежал по позвоночнику. К счастью, в этот момент я увидела Вестника. Молодой пир передавал букет цветов леди в доме под номером 20. Мне стоило огромных усилий догнать вампира, не вызывая подозрений. «Леди?» — удивился Вестник. «О, прошу прощения. Кажется, я заблудилась. Вы меня не проводите к продуктовой лавке?» Отказать леди он не смог. Не знаю, что повлияло больше. Моё обаяние или родовое кольцо Деордаш, которое я старалась лишний раз никому не показывать. «Конечно, здесь рядом!» Он подставил мне локоть, и мы пошли в сторону магазина. «Дару Ярдишу передашь лично!» — зашептала я. «От Малеки Деордаш!» Пир нервно кивнул. «Только ему!» Ещё раз кивнул. «Салли, главная аллея, дом 25!» «Понял. Узнаю, что не сделал!» убью». Пир нервно сглотнул. «Или его величеству скормлю на завтрак». Пир, оценив шутку, улыбнулся. «Спасибо, вы меня просто спасли», — рассыпалась в благодарностях. «Никак не могу запомнить, что где находится». Пир помог мне сесть в машину, и я тронулась с места. Это было последнее, что я запомнила. Острая боль сковала тело. От шеи до кончиков пальцев. Последние крохи сознания ушли на то, чтобы припарковать машину и не съехать во враг.